Очень вам благодарна, но Джудит Хаттер хватит мужества и опыта, чтобы рассчитывать скорее на себя, чем на таких красивых ветрогонов, как вы. Если нам придется столкнуться с дикарями, то уж лучше вам сойти с моим отцом на берег, чем прятаться в хижине под предлогом защиты нас, женщин, и... «Ах, девушка, девушка», — перебил отец, — «придержи язык и выслушай слово правды». «Дикари бродят где-то по берегу озера. Кто знает, может быть, они уже совсем близко, и нам придется скоро о них услышать». «Если это верно, мастер Хаттер», — сказал непоседа, переменившись в лице, хотя и не обнаруживая малодушного страха, «если это верно, твой ковчег занимает чрезвычайно неудачную позицию. Маскировка могла ввести в заблуждение меня из зверобоя» но вряд ли она обманет чистокровного индейца, отправившегося на охоту за скальпами. Совершенно согласен с тобой, Непоседа, и от всего сердца желал бы, чтобы мы находились теперь где угодно, но только не в этом узком извилистом протоке. Правда, сейчас он скрывает нас, но непременно погубит, если только нас обнаружат. Дикари близко, и нам трудно выбраться из реки, Не рискуя быть подстреленными, как дичь у водопоя, но уверенны ли вы, мастер Хаттер, что краснокожие, которых вы боитесь, действительно пришли сюда из Канады? Спросил зверобой, почтительно, но серьезно. Видели вы хотя бы одного из них? Можете ли вы описать их окраску? Я нашел следы индейцев по соседству, но не видел ни одного из них, осматривая свои капканы, Я проплыл вниз по протоку милю или около того, как вдруг заметил свежий след, пересекавший край болота и направлявшийся к северу. Какой-то человек проходил здесь меньше, чем час назад, и я по размерам сразу узнал отпечаток индейской ступни, даже прежде чем нашел изорванный мокасин, брошенный его хозяином. Я даже видел, где остановился индеец, чтобы сплести себе новый мокасин. Это было всего в нескольких ярдах от того места, где он бросил старый. «Это не похоже на краснокожего, идущего по тропе войны», возразил зверобой, покачивая головой. «Во всяком случае, опытный воин сжег, закопал или утопил бы в реке такую улику. Очень возможно, что вы наткнулись на след мирного индейца» но на сердце у меня станет гораздо легче, если вы опишете или покажете мне этот макасин. Я сам пришел сюда, чтобы повидаться с молодым индийским вождем, и он должен был пройти приблизительно в том же направлении, о каком вы говорили. Быть может, это был его след? Гарри Непоседа, надеюсь, ты хорошо знаешь этого молодого человека, который назначает свидание дикарям в такой части страны, где он никогда раньше не бывал?» — спросил Хаттер Тоном, достаточно ясно свидетельствовавшим об истинном смысле вопроса. «Грубые люди редко стесняются высказывать свои чувства. Предательство — индейская повадка, а белые, долго живущие среди индейских племен, быстро перенимают их обычаи и приемы». «Верно, верно, старый Том». Но это не относится к зверобою, потому что он парень честный, даже если бы у него и не было других достоинств. Я отвечаю за его порядочность, старый Том, хоть не могу поручиться за его храбрость в битве. Хотелось бы мне знать, чего ради он сюда приплелся. На это легко ответить, мастер Хаттер, сказал молодой охотник со спокойствием человека, у которого совесть совершенно чиста. Да и вы, я думаю, вправе спросить об этом. Отец двух таких дочек, который живет на озере, имеет такое же право допрашивать посторонних, как колония имеет право требовать у французов объяснений, для чего они выставили столько новых полков на границе. Нет-нет, я не отрицаю вашего права знать, почему незнакомый человек явился в ваши места в такое тревожное время. Если вы так думаете, друг, Расскажите мне вашу историю, не тратя лишних слов. Как я уже сказал, это легко сделать. И я все честно расскажу вам. Я еще молод и до сих пор никогда не ходил по тропе войны. Но лишь только к деловарам пришла весть, что им скоро пришлют вампум и томагавк, они поручили мне отправиться к людям моего цвета кожи и получить самые точные сведения о том, Как обстоят дела, так я и сделал.